Яблочного уксуса. Влейте в ладонь из стакана около одной чайной ложки раствора. Сначала разотрите этим раствором одну руку и плечо. Затем аналогично другую руку и плечо. И далее постепенно таким же количеством раствора грудь, живот, спину, бедра, голени и, наконец, ступни. Полотенце не потребуется. А вместо этого нужно хорошо растереть поверхность кожи обеими руками до полного всасывания раствора, причем он всасывается очень быстро. Некоторых может удивить, если я посоветую тем, кто страдает от хронической усталости, отказаться от применения мыла. Проверьте реакцию влажной поверхности куска мыла на лакмус, и вы увидите, что она щелочная, бумажка посинеет. Поэтому мыло не способствует устранению в нашем организме состояния хронической усталости, от которой вы желаете избавиться. С другой стороны, в состав многих растений входят кислоты. Когда в качестве моющего средства используется кислота, кожа получает естественный продукт, соответствующие ее естественной потребности, кислота вероятно стимулирует приток к коже крови. При пользовании мылом и водой щелочной раствор кожа бледнеет и чтобы придать ей живость, приходится применять косметические средства. При нормальном кровоснабжении кожи Розовеет. Бледность кожи обычно является признаком кислотного голодания. Мылы необходимо использовать для удаления грязи, но рекомендуется пользоваться им по возможности меньше. И после мытья мылом кожу рекомендуется споласкивать разведенным яблочным уксусом для создания кислой реакции Аналогичным образом нужно подходить и к купанию. Вместо пользования мылом добавьте пол пинты яблочного уксуса в воду, налитую в ванну, и посидите в воде хотя бы 15 минут, чтобы кожа могла впитать некоторое количество подкисленной воды. Старайтесь скрыть, Использовать как можно меньше мыла, когда моетесь, и после купания споласкивайте кожу водным раствором яблочного уксуса. Способ определения реакции кожи предельно прост. Если она чешется, значит ее реакция щелочная. Если у вас чешется голова или кожа тела, нужно прекратить пользование мылом. Вместо него применять моющее средство, которое может вернуть реакцию кожи к нормальной кислой. Если у мужчины чешется голова, рекомендуется смочить голову водным раствором яблочного уксуса, Одна чайная ложка яблочного уксуса на стакан воды и расчесать волосы. Эту процедуру нужно повторять до тех пор, пока волосы не будут полностью пропитаны раствором. Женщинам это делать сложнее. Если у вас завивка, нужно вчесывать в волосы указанный раствор. Но при этом волосы распрямляются, и зуривка исчезает.